Глава 90. Эрифеэль. Не все прославленные реликвии созданы руками кузнеца. Где-то на просторах Минитрии таятся семь легендарных орудий, сотворенных из первородной краски. Однако есть реликвии более священные и загадочные, например, ломанный посох, ветиеватой формы, созданные из перекрученного дерева. Он якобы таит разряд первородной молнии, что, не настигнув цели, застыла в твердой оболочке. Страшно представить ее неимоверную мощь и что будет, если молнию выпустить. О первородном оружии. Я атаковал поверху, где враг не успеет закрыться. Вождю пришлось нырнуть под клинком. Я воспользовался этим и перенаправил меч, Полоснул Акару правое плечо, тут же усиливая напор. Сунра не отшатнулся, а наоборот, дерзко сомкнул расстояние, размахиваясь с плеча. Я выставил щит и слишком поздно осознал свою глупость. От второго удара в ушах зазвенело, но меч не утратил скорости. Сунра отразил очередную атаку над головой. Обсидиановое палец. Опять мелькнула с того же бока. Чувствовалось, как растет ее сверхъестественный вес. Но вместо того, чтобы отступаться, я вверил клинку власть над своими движениями. Прислушивался, куда он ведет руку, понимая, отведу ее, и меч вдвое замедлится. Нужно всецело отдаться этому ошеломительному шквалу атак. Наше оружие — Пролетало в дюйме от тел. Мы оба понимали, что малейшая ошибка приведет к гибели. Я в гладком стремительном вольте припал к земле и провернулся, выбросил меч вверх, набирая еще больше скорости. Врагу ничего не оставалось, кроме как отпрянуть, но он быстро подстраивался под меня. Пятясь, он с размаха устремил палицу в землю. Удар оставил небольшую воронку, придавая лишнего веса оружию, и отбросил Акара еще дальше. Он остановился на месте и как бы подразнил меня, постучав молотом о щит, а на деле нарочно подтянул его к груди. Огоньки внутри обсидианового байка мерно вспыхивали, словно томящееся в ожидании сердца. «Мне тоже есть чем щегольнуть». Я замахал мечом. Закрутил вокруг себя, увлекая ветер, пока всю длину клинка не покрыла оболочкой размытой дымки. И вновь я ринулся в бой. Сунра тут же ответил замахом. Но слишком рано. Неужели просчитался? Нет. Палец рухнула прямо перед ним в кучу земли и пыли. Взмела их в воздух, скрывая вождя и в то же время выбивая у меня опору из-под ног. Отступать поздно. Размахнувшись над головой, я рубанул сверху вниз. Рассеченная пыль завихрилась вслед за мечом. Ответный удар пришелся сбоку. Я заметил его в самый последний миг и едва успел закрыться. Тут же вспомнился наш с норой бой и как меня отбросило через всю площадь. Голова пошла кругом. Я хватал ртом воздух, приходя в себя, Перед глазами все плыло. Пожар, это полыхающая занавесть на фоне нашего инфернального действа, нарастал, освещая схватку. Протяжные, как ленты, языки пламени трепетали, наблюдая за происходящим. И вот на их фоне силой от молодого вождя. Сунра стоял на месте, совершенно непоколебимо постукивая по щиту. Я встал и опустил взгляд на свой щит, которому пришел конец. Рельефное отцовское лицо было глубоко промято, и тут на меня снизошло озарение. А зачем он нужен, если только играет на руку противнику, утяжеляя палицу? Я отпустил рукоять, и он соскользнул, вонзился заостренным низом в землю и опрокинулся. Ему же щит на пользу, как и все, что тормозит мои удары, лишая преимущества в скорости, покуда палец становится лишь опаснее. Мне мешает и еще кое-что. Воткнув меч в землю, я принялся стягивать латы. Вначале отвязал некогда реющий белоснежный плащ, ныне выпочканный и драный. Он плюхнулся в грязь. Затем стянул одну за другой перчатки. Отстегнутые наплечники соскользнули по рукам прямо на труп клерианца с выпоченными глазами. Снял кирасу через голову, сбросил отвязанные по ножи и на бедренники, а напоследок и кольчугу, что звякнуло, как связка монет. От полководца латника остался босой получеловек в потной рубахе и бурых штанах. «Твой народ!» Водружает на плечи столько лишнего В надежде уберечься от гибели Сунра постукивал черной карой о щит С исключительным самообладанием Так намного лучше Я не ответил Пальцы на ногах поджались на окровавленной земле Ветер встряхнул перья на макушке Я сделал шаг вперед В воздухе танцевали искры Ноздри щекотала от Гарри и смрада паленой плоти. «Приготовься!» — сказал я и перехватил меч обеими руками, собираясь с силами. Я молниеносно сомкнул разрыв. Для него верно с виду за один шаг. Если бы не животные инстинкты, голова Акара уже стала бы моим трофеем. Сунра едва успел увильнуть от меча. Тот свистнул у самой шеи. Вождь рухнул земь, Я пролетел ему в тыл и, затормозив, ринулся обратно. Меч переходил из руки в руку, словно дама между двух партнеров в танце. Рев битвы обволакивал, оплетал со всех сторон. Голые ступни шлепали по земле, и пульсацию войны я ощущал, как стук своего сердца. Я воззвал к отцовской крови, что неистово взбурлило во всем теле. Сделала меня истинной птицей в полете. На задворках разума мелькнуло воспоминание, как я впервые показываю Норе Беринеэль. Видела бы она меня сейчас. Сочленение лад и тяжесть больше не сковывали. Я разил безудержно, повинуясь воле меча. Ураган ударов завладел моим существом. Заглушил все мысли. Звон стали, танец войны. Вот все, что сейчас для меня существовало. Замах, еще замах. Сунра отчаянно метил в меня, но я изворачивался, увиливал, чтобы тут же нанести укол, пока он не в силах ответить. Левый бок вождь успешно прикрывал щитом, зато правый был уже весь исполосован порезами, окровавлен. Отчаянные широкие удары за спину не настигали цели. Палица рассекала воздух даже не со свистом, а с голодным стоном, умоляя впиться в мясо. Я перепрыгнул великана через голову и ткнул острием под колено. Быстрота его рефлексов ужасала. Сунра словно бы предсказывал мои атаки. И вот когда его оружие совсем угасло, Я начал парировать. Удары о слегка повернутый клинок не придавали палец веса, зато ее отводили. Я разил с ювелирной точностью, подрезая лишь кожу, чтобы не утратить разгона. Клинок, объятый покровом ветра, устремился точно в бедро. И тут Акар предпринял совсем неожиданный ход. Он сам бросился на острие. Меч завяз в плоти, но это не самое худшее. Я не успел его вытянуть. Вождь молниеносно разрубил рукой слой дымки и сомкнул пальцы вокруг клинка. Бесплотные лохмотья порванного ветра мгновенно расплелись. «Поймал!» — довольно рыкнул Сунра. Из его рта стекала тонкая струйка крови. Акар боднул меня в лоб оглушая до черноты в глазах. Боднул еще, и все куда-то поплыло. Боднул третий раз, и я рухнул на колени, уже не понимая, где нахожусь. Кровавый багрянец перемешивался с рыжим сиянием огня. В голове совсем помутилось, веяло потом и кровью. Откуда-то доносились боевые кличи и стенания умирающих. И тут руку с мечом прострелило такой болью, что меня тут же встряхнуло, и я взвыл. Кость явно перебита. От чудовищной силы удара рассудок прояснился. В воздухе стоял пронзительный запах смерти и горящей мертвечины. Я чувствовал, как вдали первые лучи ослепительные зари сжигают мрак. Сунра устремил взгляд к горизонту. «Близится рассвет! Похоже, верховный владыка желает увидеть твою кончину лично!» Отрывисто, с одышкой, но все так же непреклонно проговорил он. «Неужели и правда конец?» Я плюхнулся назад, и какая-то сила, не иначе палится, раздробила мне ногу, вновь погружая меня в омут полузабытия. Я зажмурился и пополз на здоровой руке прочь. Солдаты, при виде моего плачевного положения, бросились было на помощь, но Акары преградили им путь. Мой крах всколыхнул их боевой дух, и толпа черных великанов тучнела прямо поверх убитых собратьев. Я пал. Изничтожен. Гордость человеческого войска простерлась у вражеских ног. Сунра и теперь не упустил шанса разыграть действо, продемонстрировать, как ломает хребет человеческому достоинству, лишая врага надежды. Вождь медленно приблизился ко мне, вновь принимаясь молотить по счету. Этот Акар, погибель воплоти, весь искромсанный, Он оставлял за собой дорожку кровавых капель и багровые следы ступней. Из ноги, на которую сунра прихрамывал, так и торчал мой Берениэль, а рана продолжала кровоточить. Молот набирал и набирал скорость, выколачивая ритм все быстрее, наливаясь массой и мощью, покуда очередным ударом не вышиб взрывную волну. Щит расколола надвое, и обе половины упали на землю, уже ненужные хозяину. Оружие янтарно светилось, будто в нем тлеет огненный клубок. Грудь у меня содрогнулась. Казалось, душа готовится покинуть тело. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я вспомнил Нору и сколько всего ей желал, сколько дорог ей открыты. Подумал о хроме. Пусть верную дорогу изберет и он, оправдав мои чаяния. Подумал о Долиле от всего сердца, желая ей обрести счастье, невзирая ни на что. Перед глазами возник Сару, который ждет моего возвращения. В последнюю минуту жизни я лелеял надежду, что без меня Шавину все же не пропадет. Даже материнский лед сейчас казался исполненным добра и радушия. Чувствуя, как холод завладевает телом, я вдруг увидел себя совсем крохой у нее на руках. Она меня баюкала. Неужели это фантазия? Грустные грезы перед лицом смерти? Акарский рык кругом нарастал. Но мне почему-то слышался так отчужденно. — Ху Хусабок Нала! Хусабок Нала! скандировали они. Слышишь эти слова, Ерифиэль Нумьяна, они означают, наш рот восстал. Мы повергнем владык на колени. Знай, что ты сражался доблестно, сын белого ястреба. Сунра перевернул меня ногой на спину. Все тело от этого ожгло огнем. Наплевать, на все плевать, плевать, что произнес его глухой голос из недосягаемого измерения. Я видел отца, и как мы упражняемся во дворе, как он поведывает предания о нашем волшебном мире, как на ночь рассказывает о сражении с полчищем драконов. До да чего живые воспоминания, детство будто и впрямь вернулась. Война, честь, доблесть. Все вдруг стало таким незначительным, порожними, бессмысленными словами. Отец был со мной. Пожалуй, самый прославленный Зеруб всех времен провожал сына в вечность. Горд ли он мной? Хотелось верить. Я моргнул напоследок, и в глазах прояснилось, Небо понемногу светлело. Обводя мир предсмертным взглядом, я заметил, как из зарослей на востоке вырываются нора вместе с хромой. Молодцы! Выжили все-таки. Возвратились. Я вздохнул с облегчением. Сунра вознес палец над головой. Акары торжественно взревели, и рев их пробрал все мое искалеченное тело. Час пробил. Я закрыл глаза и даже не почувствовал, как палец обрушивает на меня всю свою мощь.